На следующий день, сразу после возвращения в родные уже стены нашей базы, я вдруг проснулся с огромной температурой. Когда Валентина, сбегав к эскулапу и принеся градусник, померила мне температуру, даже охренел слегка. «Сколько?» — переспросил я. «39,6», — констатировала Валя. «Марш в постели не вставать, пока я или военврач второго ранга не разрешит». «Есть в постель», — попытался шутить я, но сил как-то не было. Укутавшись, аж дурно стало. Я попытался отвлечься, чтобы боль ушла, но не получалось. Блин, этот хренов потрошитель что-то в ране оставил. Нога болела, место ранения начало дергать и тюкать. Скорее всего заражение. Этого мне только не хватало для полноты восприятия своего положения. Мне еще отбричаться за плен нужно, кстати. Валя принесла бумаги, надо попробовать отчет написать. Может отвлекусь. Пока описывал свои похождения и правда отвлекся. Ушел с головой в воспоминания и тут же вспомнил о важном деле. «Эй, любезные, есть кто живой?» — крикнул я. На мой призыв не сразу, но появилась женщина-санитар. Видел ее пару раз, но не общались еще. «Чего кричишь? Утку надо?» — заботливо спросила сестра. «Женщине лет сорок, может, чуть больше. Приятное лицо, волосы скрыты под шапочкой. В общем, приятной внешности. Можно мне к командиру добраться?» «Да ты что, лежи уж, куда тебе?» «Но мне очень надо. Можете позвать? Если не занят, то сам придет?» «Я передам с Дневальным. Лежи спокойно». «Да дергает, зараза. Спокойно не получается». «Сейчас укол сделаю. Доктор распорядился». «Давайте». Я начал переворачиваться, подставляя филейную часть. Сестра быстро вернулась, сходив в процедурную. Приготовив шприцы и лекарство, быстро и ловко уколола меня. Даже не понял вначале, что уже все. Я Дневальному сказала, так что жди. «Может, Максим Юрьевич и придет». — Уже пришел, — раздался голос от двери. — Ну, чего у тебя тут? — Извините, товарищ командир, что вызвал. С этим всем я указал на себя, имея в виду ранение. — Как ты из головы вылетела? Со мной парнишка был, Валерка. Я его к Бортнику оформил. — Парень толковый. Правда, до войны не тем спортом занимался. Ты же знаешь, кого мы сюда берем? — Ну, в основном, конечно. — А что не так? — спросил я, но уже успокоился насчет Веревкина. — Да он же шахматами занимался, — гроссмейстер, блин, — воскликнул Левитин. — Так это ж плюс. Я всегда замечал, что голова у него варит. Опыта наберется, отличным командиром станет в будущем. — Ну, это видно будет. Это все? — Да был еще вопрос. Ну — Ну-ну, говори уже. — По мне что-нибудь слышно? — Пока рано. Павел Анатольевич просил, как оклемаешься, сразу рапорт написать. Там и видно будет. — Как я уже написал. Левитин наш глазами хлопнул. — Когда и успел-то. Взяв в руки листы бумаги с тумбочки, Максим Юрьевич мазнул по ним взглядом, но читать не стал. «Как будто у меня тут других дел много». «Ладно, я пошел, у меня много», — и командир заржал. «Бортник пока здесь или вновь на выход?» «Рано, пусть отдохнут недельку. Нужно еще от твоего протежена таскать. У них-то как раз один выбыл по ранению». «Хорошо, спасибо, товарищ командир», — кивнул я. Температура не спадала. Мне было очень хреново, вплоть до того, что к вечеру впал в забытье. Сколько так промучился, не знаю. Однако ж не сдох. Да и нога на месте. Я проверил сразу, как очнулся. Ощупывая ногу, поймал себя на мысли, что боли почти нет. Уже легче. Да и общее состояние вроде улучшилось. Болела больше ж, ой, простите, задница. Чую, уколов мне нахреначили, мама, не горюй. Ну, наконец-то, выдохнула рядом сидящая Валентина. «Ой, привет». Сразу и не заметил, что ты тут. Вообще не уходила, что ли? — удивился я. — Уйдешь тут, — вздохнула тяжко любимая. — Напугал ты нас. — А? Когда отрубился? — Опять твои словечки. — Мы еще когда в прошлом году в деревне жили, она от меня такого наслушалась, что с трудом иногда вообще понимала, о чем я ей говорю. — Прости, я имел в виду, отключился. Сначала метался так, что удержать не могли. Орал на всех, ругался. Военврачу обещал кое-что отрезать, если ногу отпилит. Ой, блин. Я аж рот рукой зажал. Представляю, что я там мог наговорить. Вот-вот, донесся голос Иванченко. Извините, товарищ военврач второго ранга, я не со зла. А то я всерьез воспринял, да? Да я все понимаю, со всеми бывает. Ты мне такого наболтал, что уши пухли. Вроде всякое слышал, но некоторые обороты для меня вновь. За что ты мне хотел гланды через задний проход вырвать? Я аж завис. Чего, правда, что ли? э э — Ага, — кивнул врач и засмеялся. — Все слышал, но чтобы тонзилоктомию делали ректально, это надо постараться. — Простите, товарищ военврач. — Ладно уж, забудем. Хоть и нелегко будет. Смеюсь, как вспомню. Давай уж осмотрим тебя. Дальше он долго и осторожно снимал повязку. Та здорово прилипла, но рвать не стал, отмачивал. Когда наконец открыл ногу, кажется, даже выдохнул спокойно. — Все отлично. Не зря я запретил температуру сбивать. Она помогла побороть заражение. «Теперь я спокоен», — сделал заключение врач. «А уж я-то как спокоен!» «Ты неделю без сознания в бреду метался», — вставила свои пять копеек Валюшка. «Ага», — кивнул ей в такт врач. «Весь вермахт в бреду раза три уничтожил. Вот, наверное, и солдатам фюрера. Заржали все, кто был в палате. А меня вдруг испугало такое мое отсутствие в здравом уме и твердой памяти. Не наговорил ли я лишнего? Это будет писец». «Оставляю вас. Валентина сама закончит с перевязкой. Увидимся завтра». Врач вышел, а я тут же пристал к жене с расспросами. Успокаивала, говорила, что ничего лишнего я не ляпнул. Поговорили. Язык, правда, еле ворочался. Но постоянно прикладываясь к стакану с холодной водой, все же удалось поговорить. Через пару часов жена оставила меня, сообщив, что сама пошла к врачу. Она уже неделю наблюдается. Говорит, что все в порядке. Но это она меня успокаивает. Работать ей нравится, объемы небольшие, справляется. Но хочет попроситься в госпиталь, это ей ближе. Но я был против. Не нужно ей смотреть на раненых и умирающих. Просто не хочу. Насмотрелась уже, хватит. Так и сказал. Еще через три дня ко мне в палату заявились оба командира. Непосредственный и главный. Судоплатов был чем-то расстроен, но держался молодцом и, быстро закончив официальную речь, произнес. — Ты молодец, лейтенант, — видя мои удивленные глаза, пояснил. «Именно, лейтенант. А также тебя представили к ордену Красной Звезды. Получишь от своего командира. Служи дальше. Претензий к тебе у руководства нет». И вышел, козырнув. Я как-то даже приосанился. «Ну, успокоился, наконец. Это уже Левитин». «Вот, это твои регалии». Он протянул мне коробочку с орденом и новое удостоверение. «Товарищ командир, мне когда группу набирать?» Спросил я о наболевшем. «А чего ее набирать? Она у вас готова?» Пока я никуда ее не отправлял, ждем тебя. Сам как думаешь, сколько еще проваляешься? Не знаю, мне намного лучше. Но как сами учили, говорю правду. Бегать смогу не скоро. Правильно, что не врешь. Это не трусость, как многие думают. Если человек не готов на сто процентов, то вероятность того, что он и группа выполнит задание, около нулевая. А как же бортник? Спросил я то, что волновало. А что, Иван? Он сам и попросил тебя вернуть, да и все ребята тоже. Так он же сам командир. Он слишком горяч, а главное, сам это понимает и не скрывает этого. Ты лучше всего подходишь к руководству группой. Я предложил ему взять другую или тебе новую возглавить, но он отказался. Дело вам скоро предстоит серьезное, так что мне очень нужно, чтобы ты поправился поскорее. Ясно. Максим Юрьевич, когда нужно быть в строю, спросил я. «Ты уже встаешь?» — свою очередь задал вопрос Левитин. «Да, вчера еще. Оказывается, мне не просто лучше, а вполне себе хорошо. Я же сюда пришел хромым, а теперь вполне уверенно хожу. Думаю, неделю. Чего? Ну, две недели. Это еще больше на правду похоже. Как у тебя с немецким? Неплохо, но подучить никогда не мешает. Все же чужой язык. Практики мало, было бы легче, если бы чаще с кем-нибудь разговаривал. Пришлю тебе человечка, немец». — видимое удивление командир добавил. — Но он наш немец. — Хорошо. Будет очень интересно. Тебе надо взять напарника, такого, кто хорошо говорит. — В группе лучше всех шпрехал Олег. Кстати, Веревкин тоже неплохо разумеет, но также нужна практика. Вот с сегодняшнего вечера ты и занимайся языком. — А что за задание? Командир посмотрел на меня, как на идиота. — Все, понял, в свое время. — Именно так. Кто же тебе раньше времени расскажет? Дни потянулись монотонно. После утренней разминки, тренировкой это пока называть было рано, я занимался стрельбой и силовыми упражнениями. В зале для тренировок были и штанги, и гантели. Вот потихоньку и тягал. К вечеру встречался с Веревкиным и Олегом, и шли зубрить немецкий. Сколько дадут времени неизвестно, поэтому форсировали изучение как могли. Получалось, но не настолько быстро и хорошо, как хотелось. По моей просьбе мне привезли новую винтовку. СВТ в этот раз была не валовая, а штучного изготовления, специально для снайперов собирали на московском заводе. Понравилось. а я еще и трофейный прицел выпросил у начальства. Имелся такой у Левитина, вот и выпросил. Стрелять не нравилось, это не требовало беготни, а следовательно нагрузки на ноги не было. Устанавливал мишени и спокойно занимал позицию, отстреливал сотню патронов и делал отдых. На занятиях по рукопашному бою только показывал приемы борьбы. Сам не участвовал в спаррингах. Парням все было интересно, да и мне самому тоже. Ваня Бортник оказался все же человеком порядочным. Как бы не хотелось ему командовать, но уступил мне это право. И я остался после всего этого ему другом. Я понимал, конечно, что парень перерос уровень простого бойца. Но не хочу, чтобы он просто сгинул от своей горячности. Глядишь, у меня подучится, тогда и уйдет выше. — Ни хрена себе! — воскликнул я. Нет, я понимал, конечно, что знания немецкого языка требуют с определенной целью, но до последнего думал, что выберут не меня. А нет, назвался груздем, полезай в кузов. Да, Андрей, именно так. От этого чудовища страдает вся Украина. Его нужно уничтожить, это приказ самого. Да я все понимаю, просто хотелось бы иметь время на подготовку. А у тебя оно будет, кивнул Судоплатов, именно он лично ставил задачу. «Никто тебе никаких сроков не ставит. Просто ты должен знать, что каждый день промедления чьи-то жизни». «Я понял, товарищ старший майор. Когда вылет?» «Вы готовы?» «Конечно. Я просил две, но в лучшем случае три недели, а нас не трогали почти два месяца». «Да уж. Уже и весна во всей красе. Скоро год, как эта чертова война идет», — задумчиво произнес судоплатов. «На дворе апрель 42 второго года, и нас отправляют на Украину». Предстоит выполнить работу легендарного Кузнецова, причем ту, что он не смог завершить в моей истории. Эрик Кох и в самом деле чудовище. Мелкий, отвратительный человечешка решает судьбу тысяч людей. Это тот самый случай, когда даже верующий человек спросит, «Где ты, Господи?» Есть и другие скоты, тот же гауляйтер Белоруссии, но тот также дождется своего. О, надеюсь, что в этом варианте истории Коха покараю именно я. А Кузнецов, как оказалось, Скоро отбудет в Белоруссию, будет заниматься схожим делом. Почему на Украину выбрали именно меня? А вот хрен его знает, я тут ни при чем. Правда, в отличие от действий Кузнецова, в моем варианте истории, мне не нужно будет осуществлять разведку и снабжать ставку свежими данными. Мое дело только Кох, и, надеюсь, я справлюсь. Даже группа, по большому счету, нужна лишь для отхода и прикрытия. Все в город, мы все равно не пойдем. А вообще, на месте будем разбираться, как и что сделать. Когда это я стал таким кровожадным? Да вот как обучили тут, в местном аналоге спецназа, так и стал. Я и раньше много что умел, а теперь и тренировался у лучших учителей этого времени. Когда я попал сюда, мне хотелось одного — выжить. А теперь, когда я чувствую себя сильнее... Да, теперь я хочу немного подкорректировать историю и оставить в ней свой след. Даже не так. След. Вылетали всем составом. Даже Борис оклемался. Тот давно был в госпитале, сейчас же был в полном порядке. За эти почти два месяца упорных тренировок даже Валерка Веревкин стал отличным бойцом, хотя был немного трусливым поначалу. Оказалось, он просто переживал за свой плен, а как успокоился, осознав, что никто его не расстреляет, то сразу возмужал. Отправляясь на такое важное задание, чувствовал только небольшую вину перед Валентиной. Ей рожать вот-вот, а я сваливаю. Если честно, то я надеялся, что нас еще немного погоняют на инструктажах. Но нет. Собрали быстро, погрузка, вылет. И вот сейчас уже прыгать будем. А Валюшка сейчас живет в квартире одного из наших инструкторов. У того квартира в Москве, детей нет. Жили вдвоем с женой. Вот и приютили мою ненаглядную. Когда родит, будет кому помочь. Все не одна. А когда вернусь, а я, блин, обязательно вернусь, Судоплатов поможет с жильем. Он сам так сказал. Ветер, подхвативший меня словно перышко, тащил куда-то в сторону от огней. Партизаны обозначили место приземления, а меня сносят. Посмотрев по сторонам, заметил, что не один я такой счастливчик. Вон слева кто-то болтается, пытаясь натянуть стропы. Наконец, спустя несколько секунд удалось поймать свой ветер и зайти на цель. Внизу уже отчетливо виднелись несколько белых куполов. Я прыгал последним, поэтому спускался спокойно. Удар в ноги был не сильным. Успел немного погасить скорость быстрым перекатом. Не успел распрямиться, как увидел, что мне уже помогают гасить купол, пытающийся вновь набрать ветра. Неведомому помощнику удалось это на раз. Отстегнувшись, собираю парашют и бегу в сторону, откуда машут руками мои ребята. Сели. Значит, теперь нужно уходить. Вдруг немчура засекла. Хотя темень стоит, хоть глаз выколи. Я вообще удивлен, что смог сейчас хоть что-то увидеть. Обман зрения в темноте — это что-то. Ребята, махавшие мне, оказались всего в нескольких метрах, оказалось далеко. — Фу! — выдохнул я, когда остановился возле таких же, как я, несунов парашютов. — Товарищ лейтенант, все! — отрапортовал Бортник. Киваю ему в ответ и поворачиваюсь к незнакомому человеку. — Товарищ командир, заместитель начальника партизанского отряда Копытин, прошу следовать за мной, тут недалеко у нас транспорт припрятан. — Лейтенант Грачев, — представляюсь я согласно легенде, — показывайте дорогу. Партизаны уже успели подобрать наши мешки с оружием, так что все было в порядке, осталось только скрыться. До леса добрались быстро, несмотря на нелегкий груз. Транспортом лесных вояк были телеги, аж три штуки. Лошадки мирно жевали сено, возницы покуривали. Мы быстренько устроились на подводах и направились вглубь леса по малоезженной, но вполне сносной дороге. Отряд у партизан оказался небольшим, человек шестьдесят. Просто в будущем слышал, что будут и более крупные а этот вот такой. Вечером после того, как партизаны отбили шифровку о нашем прибытии, мы отдыхали в компании командира отряда. На удивление им оказался бывший милиционер из Ровна по фамилии Костюк. Кстати, именно туда мы и пойдем за Кохом, а не в столицу Украины. Тот устроил себе резиденцию в провинциальном городке, не желая обустраиваться в Киеве. Да мне в общем-то все равно. Думаю, вообще полезу в город только для разведки. Нужно разузнать о поездках Гауляйтера по другим городам. Помнится, он частенько наведывался в Кенигсберг. Вот и посмотрим, врали историки в будущем или нет. — Товарищ Грачев, думаю, с вашим немецким в городе будет сложно, — предположил командир отряда. — Тоже не питаю иллюзий по этому поводу, — согласился я. — Одно дело пост обмануть, совсем другое — находиться среди немцев. Но я буду стараться. Тем более, по легенде, я контужен ранен. Буду заикаться. Это дает время на обдумывание фраз. «У вас в группе есть вообще кто-нибудь, кто хорошо знает язык?» «Наш радист. Изучал давно, опыт имеет большой. Вот ему легче было бы, но как боевик он слабоват», — откровенно ответил я. «Здесь в землянке командира присутствовали только мы с Бортником, да партизанский командир и комиссар». «Как же вы будете задания выполнять?» — удивился комиссар. «Ну уж это, товарищи командиры, наше дело». Перед вылетом нам сообщили, что у вас хорошая агентура в Ровно. Поэтому, надо сказать, ваш отряд выбрали. — Есть такое дело, — кивнул командир. Кто-то остался во время захвата города, кто-то позже появился, но люди есть. Нам нужно, чтобы ваши люди понаблюдали, как следует за объектом, хотя бы неделю, думаю. Тогда появится хоть какая-то информация. — Хорошо, напишите все, что интересует, связной передаст. В ответ я покачал головой. — Не выйдет. «Только лично могу поставить задачу». «Так они же в городе!» — воскликнули разом командир с комиссаром. «Мы их сюда и не вытаскиваем, чтобы подозрений не было. Гестапо у немцев работает отлично. С начала года уже шестерых наших отловили. Да и эсэсовцы еще те звери». «Повесили?» «Конечно», — махнул в отчаянии командир. «Ясно», — замолчал я, а подумав минуту, продолжил. «Но в городе-то я могу с ними встретиться, хотя бы с одним?» «Это можно устроить». — кивнул соглашаясь командир отряда Алексей Александрович. — Тогда подумайте сами, с кем лучше свести нас. Выйдем под утро, время у вас есть. Мы ушли спать, так как ужинали прямо во время беседы с партизанами. Правда, пришлось перед сном надеть вражескую форму и сфотографироваться, но это быстро. Остаток ночи проспали прекрасно, никто не мешал, ничего рядом не грохало. Хорошо в тылу у врага, тихо. Проснувшись, нас разбудили, умылся и вышел из землянки на воздух. Вроде май вот-вот начнется, а с утреца еще прохладно. Зябко поежившись, накинул ватник, хотя мне его скоро снимать. Форму нам уже подготовили, вражескую, конечно. С документами тоже почти закончили, печать делают. Вообще я был в шоке от талантов здешней молодежи. Парнишка лет 14 так искусно управлялся с сапожным ножом, что зависть брала. Из куска резины, по виду так это вообще бывшая подошва от сапога, Он вырезал точную копию немецкой печати, той, что используется в комендатуре. Понятно, что делал с образца, но все же это очень трудно. Нас сделали какими-то важными интендантами. Не то проверяющими, не то контролирующими, не суть. Важно другое. С такими бумагами мы пройдем любые проверки. Конечно, попади в гестапо и пипец. Надеюсь, что до этого не дойдет. Олег шел со мной как мой помощник, секретарь, если так можно сказать, да и просто водитель. Сам же я был в звании штабс-интенданта Вермахта. В армейском табеле мое звание соответствовало Гаутману. Но считаюсь я всего лишь чиновником, хоть и немалого ранга. Когда взглянул в готовые документы и сравнил фото с карточки того фрица, под которого мне придется косить, обалдел. Меня что, в Москве специально по внешности подбирали? Или это фрица искали похожего? Реально, не одно лицо, конечно, но это проверить смогут единицы. Моей части, в которой бы меня могли не узнать, здесь нет. Архива тоже. Поэтому хрен кто меня заподозрит в чем-то. Теперь становится понятно, почему выбрали именно меня. А у Олега простой Зольдбух с фотографией. Он как раз был солдатом вермахта. Всех рядовых в лицо никто не знает. К нему вообще вряд ли прицепятся. По прибытию в Ровно мне нужно появиться в комендатуре и поставить штамп. Это будет самым сложным заданием. Местные уверяли, что сложность в устранении Коха, на этот счет я как раз и не переживаю, будет в том, что гауляйтер редко появляется открыто. А вот спалиться из-за бумаг боялся уже я. Партизаны опять же уверяли, что бумаги идеальные. Пришлось поверить, ведь проверить-то я смогу лишь сам в комендатуре. Форма немного подкачала. Нужно будет раздобыть в городе новую. Во-первых, она была снята явно с трупа. Кровь плохо замыли, местами пятна виднеются. А во-вторых, мятая она была, как из задницы. Вспомнив читанное в будущем, взял в руки топор, попросил у бойцов, отмыл его и, разогрев на костре, обернул чистой тряпкой и начал гладить френч. С тряпкой вышло хреново, но я боялся испачкать форму. Все же вновь помыл топор, уже тщательнее, и вновь повторил процедуру. А ведь получилось, не врали историки. Чуть позже ту же операцию проделал и Олег. Вровно мы появились как белые люди, в начищенной форме и на автомобиле. Оказалось, партизаны перехватили этого гауптмана, чья личина мне досталась, неделю назад. Тот ехал в Кёнигсберг и попался. Почему мы так спокойно воспользовались его документами? Так просто все. Фриц был в коротком отпуске. Это и в документах было указано. Интендант возвращался из госпиталя к новому месту службы. Один косячок. Отпуск кончился два дня назад. Как бы не загреметь на губу у немцев, вот смеху-то будет. На въезде в город стоял КПП. Как положено, шлагбаум, будка с часовым внутри и БТР в сторонке. Последний был пуст, стоял, видимо, как средство передвижения для солдат. Один немец подошел к машине, второй, что был в будке, внимательно смотрел за нами, но оружие не поднимал. Олег был за рулем, он и протянул свои бумаги первым. Немец несколько секунд их разглядывал. — попросил права. — Хорошо, что они у Олега также были. Затем попросил предъявить мои. — Господин Гаутман, — начал Фриц, польстив мне, назвав армейским званием, когда раскрыл Зольтбух. — У вас просрочена дата возвращения. — Так точно, унтер-офицер, были проблемы в дороге. — Партизаны? — тут же спросил постовой. — О, нет, извините, я просто перебрал со Шнапсом. Думаю, мне сегодня влетит. — О, — рассмеялся унтер, — ваше начальство далеко. Где мы и где красивый Кёнигсберг? Но комендант у нас строгий, поэтому поторопитесь скорее отметиться. Непременно, унтер-офицер. Вы говорили о партизанах, решил разузнать я. Их так много? А вот Олегу не понравилось, что я продолжаю разговор. Эти бандиты постоянно нападают на одиночные машины. Нужно быть осторожнее. Почему вы без сопровождения? Да как-то привык, ведь я же из отпуска, смущенно ответил я. Да и не спрашивал меня никто, нужна ли мне охрана. Я же не оберст-лейтенант а всего лишь штабс-интендант. «О, какие ваши годы, господин Гаупман!» — рассмеялся Фриц, упорно продолжая называть меня капитаном. «Дослужитесь еще!» «Было бы неплохо!» — кивнул я. Фриц протянул мне документы и подал знак второму часовому. Тот, нехотя, вылез из своей будки и начал поднимать шлагбаум. Еще раз кивнув унтеру, Олег сделал то же самое. Мы продолжили путь. Нам необходимо было добраться до кинотеатра. Местный киномеханик и есть тот человек, что нам нужен. Добрались свободно. Олег, правда, попричитал, говоря о моем не самом лучшем произношении, но я забил. Говорю я уже намного лучше, чем зимой, вот только понимаю не все. Точнее, быструю речь улавливаю неважно, скорее догадываюсь о том, что мне говорят. Олег направился искать киномеханика, а я, увидев пацана с газетами, решил прикупить прессы. Даже почитать немного успел, прежде чем вернулся товарищ. Он хочет встретиться вечером после сеанса, примерно в половине десятого. Мы успеем, а то комендантский час начнется». «Хорошо, тогда в комендатуру, а затем нужно снять жилье». «Не боишься?» — с опаской в голосе спросил Олег. «Я боюсь спалиться на пустом месте», — пояснил я. «С просроченными документами до нас рано или поздно докопаются, и тогда пипец». «А так», — я махнул рукой, — «что мне сделают комендачи? Арестуют? Даже не смешно». «Я ж не с передовой сбежал. Так, интендант, чего с меня взять?» «Ну, смотри, я...» — Олег специально выделил голосом это слово — «не пойду». «А тебе и не нужно. У нас же командировочное удостоверение. Я, как твой непосредственный командир, сам тебе его могу продлять. Ты же мой подопечный. Отвечаю за тебя именно я». К комендатуре мы подъехали через десять минут. Пришлось по пути остановиться и разузнать адрес. Сделали это возле офицерского ресторана. Там стояли два офицера. Вот к ним я и обратился. Те даже не обратили особого внимания на меня. Просто назвали адрес и продолжили свою беседу. Поблагодарив и козырнув, мы поехали в нужном направлении. Вообще город был маленьким. Этакий старинный провинциальный городок. Все было компактно и удобно расположено. Для фрицев. Для нас же было несколько хреновой новостью, что и комендатура, и резиденция Коха, и блин гестапо, все было рядом. Устроим мы шумную заварушку, уйти будет нереальным делом. Ладно, сейчас решим насущные проблемы, а после встречи с киномехаником будем думать. Эх, план города бы где достать. Вот было бы классно. Мечты, мечты. В комиссариате я немного напрягся. Но это было с непривычки, от вида стольких высокопоставленных фрицев голова шла кругом. Взять бы пулемет, дать живота, как терминатор, пройтись по зданию. Увы, жизнь у меня одна. На секунду, зажмурившись и тряхнув головой, направился к дежурному. «Хайль Гитлер!» — скинул руку в нацистском приветствии Фельдфебель, что стоял за стойкой. «Хайль!» — ответил я и представился. Проговорив имя и звание, дотронулся до щеки, делая вид, что зубы болят. «О, господин Гауптман! Проблемы с зубами?» — улыбнулся солдат. «Вот блин! Они меня все, видимо, будут звать по-армейски!» «Точно!» Герфельдфебель», — Герфельдфебель кивнул я. «Простудился, когда ехал обратно из Кёнигсберга!» О, там такие ветра на Балтике, что легко может заболеть даже очень здоровый человек. Что вы хотели, господин Гауптман? Мне необходимо поставить отметку о прибытии, зарегистрироваться. Правда, я немного опоздал. Могут наказать. Сочувственно, как мне показалось, заметил Фельдфебель. Будут в своем праве, кивнул я. Ну, ничего страшного. Тем более сегодня коменданта нет в городе. Уехал вместе с господином Гауляйтером. А его заместитель — человек весьма спокойного нрава. «Это хорошо, это я удачно зашел». Указав мне кабинет, в которой еще и очередь была, Фельдфебель вернулся к службе, а я присел на кожаный диван, ожидая очереди. Приняли меня минут через тридцать. Представляю, как извелся Олег, ожидая меня. В кабинете за длинным столом сидел невысокого роста чиновник. Да-да, весь вид этого человека указывал на то, что тот до войны был именно чиновником, а не военным. Щуплый такой, очки со стеклами толщиной в сантиметр, и с лысиной на голове. Хотя кто еще тут будет сидеть? Конечно, чиновник. Еще бы не военная форма на нем, а костюм так и вовсе соответствовал бы своей внешности. Почему вы опоздали, штаб-сентендант? Строго, но спокойно спросил чиновник в звании майора после взаимного приветствия. Это он мой Зольтбух посмотрел и назвал как надо. Виноват, господин майор. После госпиталя я был немного слаб и не рассчитал своих сил в употреблении спиртного. У меня разболелся зуб, пытался успокоить Шнапсом. Этого больше не повторится, клянусь вам. Я говорил настолько хорошо, насколько вообще был способен. Старался выбирать только простые слова, да и не переставал притрагиваться к щеке. Хорошо, я не буду делать вам пометку. Об этом меня уже предупредил дежурный Фельдфебель. Отметка ставилась для того, чтобы позже внести в личное дело выговор, если вы сейчас же отправитесь к дантисту и решите проблему с зубами. Есть вылечить зубы, господин майор. Казарнул я и вытянулся во фрунт. Чиновник поставил мне штамп о прибытии, расписался, подал мне ручку, чтобы я поставил свой автограф и потерял ко мне интерес. «Вы свободны, штаб сентендант но идете прямиком к дантисту, вы поняли?» «Так точно». Взяв документы из рук этого майора, я вскинул руку и произнес ненавистное «Хайль Гитлер». В ответ чиновник лишь вяло махнул рукой. Он уже не думал обо мне. Я было развернулся, но вновь услышал голос майора. «И еще. Оставайтесь в городе. Вот распоряжение, по которому вам предстоит продолжить службу здесь. У нас тут проблемы с поставками, заодно разберетесь. Вам все ясно?» «Вот нифига себе подфартило!» «Так точно», — ответил я. «На выходе пришлось задержаться у Фельдфебеля», — узнавал адрес дантиста. «Конечно, идти к нему я не собирался, но для вида узнать, где тот практикует, я был обязан». Дежурный искренне порадовался за меня, что я избежал кары. Оказалось, интерес ко мне не был праздным. Фельдфебель выкурил свои сигареты, положенные получит только завтра. Вот и, помявшись чуток, стрельнул у меня. С удовольствием достав пачку и открыв, я предложил ему угощаться. Тот аж расцвел от такого подарка, заметив, что непременно отдаст долг. Именно так. Я еще на инструктаже это узнал. Фрицы берут что-то друг у друга исключительно в долг. Вот же капиталисты хреновы. Уже направляясь к дверям, Услышал от этого курильщика приглашение вечером в кафе. Отказываться не стал. Обещал, что если буду свободен, обязательно зайду. Дескать, документы я получил, пора и на службу. А то затребуют начальство отчеты, а у меня их нет. «Я уж думал, все!» — воскликнул Олег, чуть было не кинувшись ко мне. Упав на сиденье автомобиля, я захлопнул дверь и взглянул на моего товарища. «Оказывается, тебе тоже надо там показаться. Не делай такие глаза, я сам не знал». «Но тебе проще. Фельдфебель на входе объяснил, что тебе штамп и роспись поставить можно прямо у него». Оставив меня в машине, а стояли мы за углом комиссариата, Олег направился внутрь. Я же, приоткрыв дверь, закурил. Надо заметить, курить я стал очень мало, только когда нервничаю. Тут такой стресс был, что мне прям очень захотелось затянуться. Олег вышел из-за угла быстрее, чем я успел докурить. Потушив сигарету и найдя глазами ближайшую урну, Отправил бычок в нее. Вот же немчура, ну и аккуратисты, блин. Война идет, а у них урны в образцовом порядке, даже чистые и выкрашены недавно. Вот и двигали бы культуру в массы, а не воевать полезли. — Все в порядке? — спросил я коротко. — Сам удивлен. Только фельфебель какой-то дурной на посту, а так все хорошо. Куда едем? — Нужно снять жилье, а потом прокатимся по городу. — Хорошо, — кивнул Олег и сел за руль. Мотор слегка схватился, и мы поехали к рынку. Где, как не там, узнать о сдаче жилья? Доска с объявлениями находилась прямо по центру небольшой площади. Олег быстро сбегал и переписал адреса. Все уже указаны на немецком, с немецкими же названиями. Мы искали квартиру подальше от центра. Не хотелось жить рядом с гестапо. Но, как назло, только в центре издавали. Видимо, люди боялись жить рядом с фрицами. Вот и уходили. Кто к родне, кто к знакомым сдавая свое жилье фрицам. Все же удалось снять одну квартирку в стороне от немецких государственных учреждений. Но была другая проблема. Через дом находится ресторан для офицеров. Впрочем, офицеры вроде как не дебоширят. Война все-таки. ордунг. Квартира была небольшой, на третьем, последнем этаже, с окнами во двор. Балкончика не было, но зато одно окно выходило на улицу. Кухонное. Это тоже хорошо. Будет откуда наблюдать, если что. Так... «Ты поезжай, разведай подступы, где киномеханик назначил встречу. А мне нужно осмотреться здесь». Отослал я Олега, сам же, осмотрев форму, пошел гулять. «Для начала я нашел», — подсказали проходившие мимо солдаты, «где находится офицерский магазин. Мне необходим был новый комплект формы». Быстро найдя искомый объект, я даже обалдел от обслуживания. «Думал, мне сейчас придется потратить кучу марок, которых было немного. Но все вышло интереснее». Обслуживал в магазине коллега-интендант. Тот просто попросил мое удостоверение и внес в свой гроссбух мои данные. А спустя несколько минут я уже забирал нужную мне одежду. Теперь еще к портному идти. Хорошо, хоть интендант-продавец сообщил, где искать этого портного. Примерно через час я получил на руки подшитые бриджи и новый китель со всеми знаками различия. Вот орнунг, так орднунг. Буквально через полчаса после визита к портному. Я уже сидел в компании двух офицеров в ресторане и обедал варениками. Фрицы повстречались на улице, и сразу заметив новенького, ну просто в первый раз меня здесь увидели, подошли знакомиться. Их привлекла моя нашивка за ранение, вот и заинтересовались. Пришлось для начала толкнуть легенду о том, как был командиром взвода в одном из пехотных полков, а потом по ранению перевели в интенданты. — Уж это лучше, не так ли, Адам? — спросил меня новый знакомый по имени Тиль. «Верно!» — кивнул я. «Мне вот на днях тащиться в шестую армию, перевели из Франции. Я там попался патрулю, по будучи немного пьян». «Ого! За это сразу на Восточный фронт?» «Так я не один раз попался!» — засмеялся Тиль. «Ха-ха!» — поддержал общий смех я. «Страшно, конечно, но что поделать, мой юный друг?» ей правда выглядел моложе этих офицеров, несмотря на имеющийся опыт. «Мы пришли сюда получить землю от фюрера. Нужно исполнять свой долг иначе когда будут выделять наделы получишь какое-нибудь болото мы дружно выпили пиво за хорошие участки я с удовольствием это поддержал думая о том какие чудесные участки во врагах и на кладбищах получат скоро эти уроды не передать словами как меня тошнит от этих козлов ох и правы были разведчики диверсанты в своих мемуарах тех кто писал конечно тяжело это вот так сидеть и смеяться поддакивать врагу находясь у него в тылу Что делать, сам согласился, а уж после того, как прошел такое обучение, назад в окопы меня никто уже не отправит. Через час фрицы сослались на дела и покинули ресторан, да и я вышел следом за ними. Скоро под Харьковом начнется наступление, нужно подготовить кое-что для ставки. Идея, как мне предупредить командование об ошибках весенне-летнего наступления 42-го года, пришла мне уже тут. А что, раньше я много думал? как выдавать информацию и самому не попасться. А тут и дошло наконец. Я просто буду передавать все, что знаю, представляя это добытыми разведданными. О, тут даже можно развернуться более широко. И уже придумал как. Я сидел в комнате возле окна и писал, когда появился Олег. Он отсутствовал полдня, явившись только сейчас. А времени уже половина двенадцатого ночи. Тебя патруль не сцапал? Пробрался, хотя и с трудом. Засиделись мы со связным что-то, много интересного поведал. Андрей, говори тише, шикнул я на товарища, или переходи на немецкий. Здесь стены, как бумага. Сам весь вечер слышал какую-то пьяную ругань слева. О, а мне на лестнице попался немецкий унтер в хламину пьяный. Вылетел из парадной так, словно ему пинка хорошего дали. Меня он не заметил, смотрел только под ноги. Ну Но мало ли кто слушает. Давай правда лучше на вражеском говорить. Если тихо, то не разберут. Ну, хоть и речь будет не русская. Олег в это время уже шептал. Тем более и мне нужна постоянная практика, подмигнул я. По железке постоянно идут эшелоны к фронту. Шестая армия сейчас на острие. Будет участвовать в наступлении. В контрнаступлении, поправил я. Ты что, тоже что-то узнал? Олег, ты забыл, откуда я появился? Усмехнулся я его данным. А, точно. А что, наши вновь в наступление пойдут? Вроде столько сил положили, пытаясь закрепиться. Наши старшие командиры не совсем точно трактуют данные, что приходят к ним от разведки. Ты это и пишешь? Пишу я, как избежать катастрофы, той, которая была в моем времени, — пояснил я. Хочу представить свой опус в виде документов одного эсэсовца, где он якобы ставит себя на место нашей армии и пытается проанализировать возможные действия. Это еще что за клоун, — удивился Олег. Да не бери в голову, — махнул рукой я. Понимаешь, немцы всегда пытаются просчитать заранее возможные риски. Это не игрушка про танки 21 века, где можно тупо идти вперед, громя все вокруг танками и артиллерией. Здесь думать надо. А вот у наших наоборот. Пока не произойдет что-то серьезное, никто шевелиться не станет. Ты будешь мне поддакивать во всем, что я расскажу и напишу. Понял меня? Я серьезно посмотрел на товарища. Конечно, кивнул Олег. Ты нам объяснял тогда, что не хочешь сообщать ничего из будущего. Передумал? Я не хотел делать это от себя, понимаешь? Меня возьмут за задницу и... Тут я представлю все это как данные из вражеского штаба. От кого именно, не важно. Всегда можно сослаться на то, что язык сдох по дороге, либо что документы мы выкрали, а изучив и сняв копии, вернули назад. Ведь как, начал я объяснять, если у фрицев действительно украсть какие-то суперсерьезные документы, они начнут корректировать планы, а нам это не нужно. Поэтому так и поступим. Сообщим, что в наши руки попали немецкие планы, Мы их тщательно записали, а оригиналы вернули. «Думаю, это хорошая идея», — покачал в согласии головой Олег. «Я тоже так считаю. Поэтому сегодня можешь ложиться спать, я буду работать. Многое надо объяснить и рассказать руководству». «Как скажешь, а встречи со Связным узнать не хочешь?» «Ну, а что там Связной?» «Запуган, боится и шаг ступить, чтобы не влипнуть. По большому счету ничего толком и не знает». «Прям повторил мои мысли», — удивился Олег. «Да это и так ясно». «Что-то об объекте узнал?» «Толком? Ничего. В кино тот не ходит, а в остальное время наш связной никуда особо не лезет. Правда, рассказал об одном эсэсмане, шибко высокого звания. Что именно?» «Тот интересовался, какие пленки в аппарате можно крутить». «А, что-то свое хотят посмотреть», — задумчиво произнес я. «Или снимают для Гиммлера отчеты и хотят сами посмотреть». «Понятно. А вообще жаловался, что эсэсовцев в городе много». Постоянно устраивают облавы и обыски. Вот и боится. Да все боятся. Ты думаешь, я не боюсь? Думал, что нет. Вновь выказал удивление Олег. Сначала вроде не боялся. А вот с каждым днем и часом все сложнее. Я попытался донести свои мысли до товарища. Понимаешь, Олежка, умереть бояться глупо. Да и не смерти я боюсь. Ты чего? Как это глупо? Смерти все боятся. Она все равно придет. Это как восход или закат солнца. Нет, я боюсь пыток. Да уж, передернулся Олег. Во-первых, меня уже немного допрашивали. Повезло, что фрицы тогда мной не заинтересовались. Тут же другое дело. Попадись я здесь... Нет, это будет даже не звездец. Полный звездец. Вот что это будет. Ни один человек не сможет скрыть что-то под пытками. Если тебе говорили, или ты читал об обратном, не верь, просто плохо пытали. Люди, существа, не терпящие боли. Точнее, у каждого есть свой порог переступив который, враг узнает все. «Теперь я понимаю суть приказа». Олег резко оборвал речь. «Какого приказа?» Взглянул я на друга, приподняв бровь. «А, не вижу смысла скрывать. Мне приказывали не допустить захвата тебя в плен». «Ага. Ну, это-то как раз понятно. Даже без учета знаний будущего я буду по информировании вас всех, так?» «Ага. Слушай, Андрюх...» «Адам». «Да, Адам. Кончи меня, если что». «С этим главное не спешить, но и упустить момент тоже нельзя. Сложное дело», — я скорее рассуждал вслух, чем обращался к Олегу. Разговор у нас продолжался недолго. Олег ушел спать, а я еще поразмышлял и продолжил свою писанину. «Конечно, в такой обстановке лучше бы этого не делать, но если я буду сочинять разведданные прямо в лагере «Партизан», это будет странно, так? Достоверность требует действовать именно здесь и сейчас» так что продолжим. С утра я намеревался отправить Олега в лагерь партизан с бумагами, но передумал. Нужно потерпеть пару дней, а то подозрительно будет. Только ушли, и вдруг бац, такие новости. Нет, потерпим чуток, а там посмотрим. Тем более меня не на разведку послали, дело надо делать. А Коха, урода конченного, в городе не было. Как и в моей истории, он как будто в прятки играет со смертью. Но она, дама, не капризная, подождет. Правда, в прошлый раз он, гад, умер своей смертью, причем пережил многих из тех, кто его победил. На второй день мы чуть было не спалились. На этот раз, к моей радости, инициатором был не я. Олежка, когда увидел здесь вровно главных координаторов зарождающийся ОУН, чуть с катушек не съехал. Все порывался валить тех прямо здесь и сразу. Слава богу, удалось обуздать кое-как. Согласился, но только с условием. Нужно разведать, куда и когда они уедут, и сдать их отряду, пусть те поработают. Мне тоже это понравилось, а то будешь бандеровцами заниматься, упустишь того, за кем послали. Так и порешили. Олег умчался следить за бандеровцами, а я просиживал штаны в офицерском ресторане. На службе я отметился в первый день, вопросов ко мне у патрулей не возникало, благо донор документов был подобран идеально. Опасность была только в знании языка, но я старался, да и не болтал лишнего. Делал вид, что полностью убит своим ранением, полученным на фронте. Благо, отметок на мне хватало. Так уж получилось, что я свел дружбу с одним водителем из гаража комендатуры. Тот каждый вечер засиживался в одном баре, куда был вход и младшим офицером вермахта. Этот прыщ им не был, но его пускали. Унтером он оказался. Напивался, как сволочь, каждый день. Я с ним познакомился на третий день пребывания в Ровно. С ним уже никто не хотел гулять. Болтун и пьяница». Но мне он показался нужным, вот я и старался. Старался не спиться тут, лопал Фриц так, словно в последний раз. Хотя, если подумать, то может так все и выйдет. Кстати, звали его как раз Фридрихом, так что был он вполне настоящим фрицем. А поведал мне Фридрих Вайзен, что задолбала его такая суета начальства. Постоянные разъезды, хоть и был тот на службе всего по 8 часов в день или ночь, это как попадало, его сводили с ума. «Эх, Фриц, ты словно не на войне, а на работу ходишь, еще и жалуешься. Понимаешь, Адам, господин Гауляйтер может дважды за сутки в Кёнигсберг съездить. На самолете редко когда, в основном машиной. А мне каково? Ему-то не нужно всю дорогу всматриваться в дорогу и кусты возле нее. Спит себя, а ты моргнуть боишься». «О чем ты, Фридрих?» — делал я удивленные глаза и внимательно слушал ответы. «Так о бандитах. Их тут знаешь сколько?» Фриц охлопал себя по карманам и разочарованно взглянул на меня. «Адам, будь другом, угости сигаретой. Кажется, я свои снова потерял». «Держи, у меня еще пока есть, но скоро перейду на фронтовые. Пока у меня были трофейные сигареты, хорошего качества. На фронте солдатам и младшим офицерам выдают хрень, да и то по семь-восемь сигарет на день». «Плохой ты, интендант, Адам», — махнул рукой Фриц. «У тебя и нет берлинских сигарет?» И, сука, хитро так прищурился, словно и не пьяный. — Говорю же, Фридрих, кончаются. Я ж в Берлине давно был. Вот если бы вырваться в Кёнигсберг хотя бы, там бы я нашел. — А в чем вопрос? — Так нужно обоснование иметь. Просто так не поедешь ведь? Приказ или разрешение? — А тут у тебя что? — Тут я контролирую поставки на фронт. Это и правда было так. Я даже ходил по утрам на вокзал и подписывал какие-то бланки. Мне даже не приходилось осматривать вагоны. Вот тебе и хваленый немецкий порядок. Видимо, тоже воруют, не меньше наших интендантов. А кто тебе может разрешить? Ну, начальство мое в Кёнигсберге. Здесь даже не знаю. Офицер какой-нибудь части может запросить что-то из тыла. Тогда, возможно, и направят. Я завтра заступаю с утра. Попробую найти тебе местечко в колонии. Ты как? В смысле? Ночью из Киева вернется господин Гауляйтер. Утром, скорее всего, он поедет в Кёнигсберг. Это уже привычный маршрут. «Почти всегда так бывает. К нему в машину, конечно, тебя никто не пустит, но в одну из машин сопровождения вполне. Я вожу в взвод охраны. Может, даже ко мне сядешь. Тем более, Клозе приболел. Возможно, даже не выйдет завтра на службу». «Это тот, что с тобой ездит?» «Ну да. Второй водитель, на всякий случай. Мало ли что в дороге. Он рассказывал мне об этом Клозе». «А хорошо, у фрицев налажена система доставки офицеров и грузов». У нас водила корячится столько, пока сам не уснет за рулем или не убьют. А тут подменный водитель, обслуживание механиками в гараже. Прямо не служба, а гражданская работа, еще и с графиком, как в мирное время. — А ты знаешь, было бы неплохо, — задумчиво кивнул я, делая вид, что уже прилично пьян. — Ты только не пей больше, потому как если я возьму тебя вместо Клозе, ты должен будешь быть трезв. И придется снять, по крайней мере, на время в дороге свою красивую офицерскую форму. Гауптманы не служат водителями, только если ты самого господина Коха повезешь. О, блин! Вот бы и правда у того водителем побывать. Один раз мне больше и не нужно будет. Но и так, думаю, лучшего случая и не представится. Шутка ли попасть в охрану, пусть и водителям, к самому гауляйтеру? Его ведь СС охраняет. Пропустят ли они такую самодеятельность какого-то унтера? Если честно, то надежда слабая. С утра мне позвонил Фридрих и вызвал в комендатуру. Позвонил на квартиру. Тут был телефон. Я сначала даже испугался. С языком-то проблема. Но я изначально разговаривал так, словно у меня последствия тяжелой контузии. Заикался иногда, делал вид, что мне с трудом удается произносить отдельные звуки. Пока ничего прокатывало. Через 30 минут я уже был в здании комиссариата, где мной занялся матерый эсэсман. Самое смешное в этом, что крутили меня не на партийную стойкость, а на знание шофера. У меня с собой не было водительского удостоверения, но не было его у донора. Поэтому пришлось даже покатать по городу на грузовике того самого Иссесовца. Ничего, тот остался доволен, особенно когда я удачно яму возле рынка объехал. А я ее просто раньше видел, поэтому знал, что она тут есть. Вот и показал мастер-класс. Короче, меня включили вторым водителем в экипаж к Фридриху. Тот был доволен. Но трезвый он, зараза, совсем другой человек. Тоже заставил меня прокатиться и посмотрел, как я управляюсь тяжелым грузовиком. Остался доволен. Правда, Фриц сразу пояснил, что в дороге, если ничего не случится, поведет все равно он сам. Я лишь для подстраховки нужен, положено так. Я совсем соглашался, был любезным, как душка. С поправкой звание, разумеется. Да и Фридрих особо не командовал. Понимал, что ему моего звания не видать, как своих ушей. И не важно, что я сейчас в форме простого солдата. Он-то знает, кто я на самом деле. Олега в городе не было. Ушел в отряд вчера. Поэтому мне даже и предупредить-то некого было. Ну, не смутным же связным весточку отсылать. Собрался заранее. Когда осматривал грузовик, незаметно спрятал в кабине наган с глушителем. В дороге я работать вряд ли буду. Скорее всего, попробую достать Коха в Кёнигсберге. Думаю, там он немного расслабится. Все же глубокий тыл и родные края. Выезд назначили на два часа дня. Его высокопревосходительство, гауляйтер Украины, обедать вздумал. Я думал, увижу его, хоть живьем посмотреть на это чудо, но нет. Нам просто приказали выдвигаться к шоссе. Фридрих только кивнул и махнул мне рукой, показав на кабину. Ну и я не задавал лишних вопросов. К нам в кузов загрузился дежурный взвод эсэсовцев. Точнее, 15 рыл, можно сказать, отделения. Правда, все в полном параде. Накидки камуфляжные, автоматы, два пулемета. У одного я снайперку углядел в чехле. Понял по прицелу, выделялся тот. Вопросов, точнее, вообще никаких разговоров с охраной не было. Фриц позже пояснил, что те вообще ни с кем не разговаривают, запрещено. Мое любопытство, почему мы едем без охраняемого лица, развеяло увиденное. Огромный черный лимузин Коха выплыл откуда-то из сплетения старых улиц внезапно и встал прямо перед нашей машиной. Перед «Мерседесом» тотчас появились «Ганамак» и два мотоциклиста. Позади нас также ехали два байка. Нехило. Тут ротой не меньше штурмовать надо, если пытаться сработать в дороге. Потому как, даже если я каким-то чудом смог бы уложить охрану в кузове, то меня расщепят на атомы из БТРа. Нет, даже если вообще не будет возможности, хотя бы погляжу, как цель ведет себя в Кёнигсберге, что делает, куда ходит. Любая информация полезна. А уж такая тем более. Фридрих, к моему искреннему удивлению, в дороге молчал. Я-то рассчитывал, что по привычке тот будет болтать без остановки, а он нет. Видимо, на службе он собирает в кулак всю свою силу воли. Ну и я молчал, хотя как раз в этот момент, то есть во время дороги, предпочел бы, чтобы Фриц болтал, давая мне возможность узнать побольше о его шефе. В столицу Восточной Пруссии мы прибыли затемно. А так дорога понравилась, немцы дороги в порядке держат. Скорость держали нормальную. В Кёнигсберге мне все было в новинку, и я с трудом удерживал себя от того, чтобы не начать крутить головой. Адам, выйти сможешь только возле резиденции Коха, только там разрешено останавливаться. Раскрыл рот и едва ли не в первый раз за всю дорогу Фридрих. Но «Ну, это понятно, Фридрих. Сделал я вид, что Фриц сказал известную каждому немцу истину. Смотри, в городе нет комендантского часа, но патрули все равно имеются, не попадись. Да тут до моего подразделения пара улиц. Я знал, где находится база интендантов. Это для легенды нужно было. Но сам там, конечно, ни разу не был. — У вокзала? — спросил Фридрих. — Конечно, — кивнул я. — Где же еще? Резиденция у Гауляйтера шикарная. Прям старинный особняк времен Вилли Первого. Да здесь мне точно ничего не светит. Будем наблюдать, если, конечно, Фридрих даст возможность. — Дружище, я ненадолго, но все же, — я улыбнулся. «Она здесь живет?» «Я ему не раз рассказывал, что у меня здесь фрау живет». «Ага», — кивнул я. «Главное, к утру явись в казарму. Это вон там. Видишь, слева домик?» Фридрих указал на небольшой домик, стоявший слева от резиденции Коха. «Я понял тебя. В семь буду как штык. Можешь пролеживать бока до восьми. Развод здесь всегда в девять. Мы же не на фронте», — в ответ сказал Фриц. «Это еще лучше». Но все равно, самое позднее, в восемь буду на месте. Как хочешь, главное, ты в курсе. Если дадут отдохнуть, то обратно также поедешь пассажирам. Слышал перед отъездом, что шеф вроде надолго сюда. Надолго? И ты меня не предупредил? Извини, это нельзя разглашать, — пожал плечами Фриц. А как же моя служба? Меня же в дезертиры запишут, — воскликнул я. Смотри, если задержимся дольше, чем на сутки, можешь уехать попутным рейсом. — Колонны ходят все время, даже на поезде можно. Ты с собой форму не захватил? — А как же? — показал я Тюк с одеждой. — Чемодан брать не стал, места для него не было. — Молодец. — В любом случае я нарушу предписание ради тебя, — Фриц сделал вид, что задумался. — Сообщу тебе, когда назначат поезд, хорошо? — О, Фридрих, сменяет десяток пачек и банка бразильского кофе. — Ты меня просто убил, Адам. Знаешь, какую бурду дают нам, простым солдатам? — Ну, Фридрих, к чему эти слезы? Ты же непростой солдат. — Да, я унтер-офицер, но все равно никто. Так что, если будет кофе, мне даже сигарет берлинских не нужно. — Достану и то, и другое. Если бы не мог, даже и не обещал бы, — кивнул я, выделяя каждое слово. — Спасибо, Адам. С такими, как ты, дружить приятно и... — усмехнулся Фридрих. — Выгодно. — Ты тоже классный парень, Фриц. улыбнулся и я в ответ. — А что? — Я так свободно с ним общался, что даже понравилось. Он напоминал мне человека из моего времени. Простой, с которым всегда можно договориться. Нет, я вообще, кстати, заметил, что среди всех этих врагов веду себя вполне спокойно. Казалось бы, логово врага. Трястись нужно, как осенний листок на ветру. Так нет. А все потому, что мне среди своих в тылу было хуже. Там постоянно следишь за речью. Разница в мышлении так и норовит выскользнуть и сдать меня с потрохами. А у немцев, в принципе, все уже сейчас так, как будет через 70 лет везде. Но ну, если откинуть их поголовную фашистскую идеологию. Наша в Союзе мне также не кажется хорошей. Но, блин, я же русский, значит, мне априори не может нравиться немецкая. А поди ж ты, нравится. Направился я после того, как охрана из СС ушла в казарму в центр города. Ума не приложу, где мне ночью найти сигареты и кофе, но поищу. Я диверсант или где? Недолго думая, я и на самом деле двинул к вокзалу. Просто подумав, что там наверняка что-нибудь можно найти. И ведь нашел. Практически через полчаса я был обладателем коробки с кофе. Там было четыре трехсотграммовых банки. И коробки сигарет на десять блоков. За все ништяки я расплачивался халявными деньгами, которыми меня снабдили партизаны. Командир-то был даже не в курсе, выдав мне на две недели двести марок. Знал бы он цены. Вот наша советская натура. Видимо, отцы командиры, отправляя на задание, думали, что я просто буду прожигать деньги и ни хрена не делать. А как мне жить среди немцев без денег? Они не подумали. Хорошо еще парни подсуетились и помогли, правда, после моей же просьбы об этом. С ранних акций против немцев у них скопилось небольшое количество валюты. Потратить они ее все равно не могли. Вот мне и отдали. Переодевшись в свою офицерскую форму. Я бодро вышагивал по ночному Кёнигсбергу в обратном направлении. Была мысль осмотреть резиденцию Коха, хотя бы с улицы. Но это было нелегким занятием, темно вокруг. Но все же май был последним месяцем весны, и ночью уже не так темно, как зимой или осенью. За два часа изысканий вокруг и около поместья я срисовал все эсэсовские посты, надеюсь, что все. Это дало мне главное — в усадьбу не проникнуть. Зато, обходя дома вокруг, Наметил четыре точки для выстрела из винтовки. Где ее взять? Да даже не смешно. У фрицев, конечно. Я даже приглядел, откуда я могу вытащить того счастливца, что останется на месте дожидаться прихода солдат. Даже знаю, как обустроить место стрельбы для того, чтобы навести фрицев на ложный след. Но это уже детали. Надо сначала вообще продумать, смогу я из винтовки прикончить Коха или нет. С утра, чтобы не поднять ненужный переполох, я вернулся к Фридриху. Конечно, была вероятность, что тот меня озадачит отъездом, но я надеялся, что Кох все же пробудет в Кёнигсберге не одну ночь. Часов в десять вернулся Фридрих и рассказал, как обстоят дела. На развод он меня прихватил, но позже умчался куда-то по своим делам. В разводе ничего сложного не было. Тут даже переклички нет. Наверное, поэтому Фридрих меня так спокойно сюда привел. Главное, эсэсовцы из охраны видели, что я тут. Значит, все в полном составе, а остальное их не интересовало. «Так вот, Фриц принес мне подарок, заявив, что их шеф пьет с какими-то шишками из Берлина, поэтому сегодня точно никуда не едем». Этим он меня порадовал. Я уже придумал было байку, что меня здесь задерживает мое начальство, но не пришлось вновь врать. «Можешь сходить сегодня к своей фрау и устроить ей рандеву, пока муженька нет», — хитро осклабился Фриц. «Да она вдова, Фридрих. Я бы не стал ухаживать за женщиной, которая состоит в браке. Ну, все бывает в жизни». «Поэтому, Адам, оторвись там по полной, пока есть возможность». Я только усмехнулся, кивая. «Ты даже не представляешь, Фриц, как я оторвусь!» Думал я в это время. Я шатался по городу целый день. Днем это сделать оказалось еще проще, чем ночью. Кругом куча военных, на меня просто не обращали внимания. Правда, думаю, что в этом помогала форма. Хоть военных вокруг и было много, но вот праздно шатающихся солдат почти не видел». «Гуляют только господа офицеры!» — мать их. Рука отсохла зиговать уже через полчаса гуляний, и я перешел на простой жест, отдавая честь. Никто косо не смотрел, поэтому и салютовать я попросту перестал.